Прощение. Истинное прощение требует, чтобы мы забыли про ситуацию, выбросили ее из головы и продолжали двигаться дальше. Как-то раз, когда я был в командировке, мне позвонил один из менеджеров моей компании, который хотел уволиться, поскольку устал от постоянной критики со стороны своего непосредственного начальника. Я попросил его не торопиться с принятием столь опрометчивого решения, пока я не вернусь и мы все не обсудим. Он ответил, «Я звоню вам не для того, чтобы посоветоваться». Я звоню, чтобы поставить вас в известность. Я увольняюсь». Я понял, что не выслушал его, и тут же постарался исправиться. Тогда он раскрыл настоящий ящик Пандоры, откуда посыпались переживания, претензии и чувства, приправленные еще более острыми оценками его жены. Поскольку я слушал его с неподдельным участием, негативная энергия рассеялась, и он сам согласился встретиться со мной, как только я вернусь. После моего возвращения он пришел ко мне вместе с женой и на первый взгляд они показались мне достаточно спокойными. Однако как только мы перешли к сути дела, из них хлынули гнев и глубокая обида. Я слушал их до тех пор, пока они не почувствовали, что их понимают, и смогли взглянуть на многие вещи непредвзято. Я рассказал им о промежутке между стимулом и реакцией и о том, что максимальный вред наносят нам не действия других людей, а наша реакция на них. Поначалу они думали, что я пытаюсь манипулировать ими, чтобы убедить его остаться на работе. Поэтому я вновь позволил им высказаться, чтобы понять их позицию по другим вопросам, включая то, как проблемы на работе влияют на их брак и семейную жизнь. Все это напоминало чистку луковицы, когда вы снимаете слой за слоем, чтобы добраться до сердцевины. К тому моменту они уже вели себя абсолютно непредвзято и были готовы к восприятию новой информации. Поэтому я вновь подчеркнул их право на выбор и предложил подумать о том, чтобы попросить прощения у начальника за свою несдержанность. В ответ на это менеджер сказал, что вы имеете в виду? По-моему, вы все перевернули с ног на голову. Это не мы должны просить у него прощения, а он должен просить прощения у нас. Потребовалось высвободить еще немало негативной энергии, прежде чем они смогли воспринять идею, что никто не может причинить нам вреда без нашего согласия. Как известно, главным определяющим фактором нашей жизни является та реакция, которую мы сами выбираем. Мы — продукт своих собственных решений, а не условий, в которых находимся». Они успокоились и согласились подумать над моими словами. Через какое-то время менеджер позвонил мне по телефону и сказал, что осознал мудрость принципа, который мы обсуждали, и принял его. Он был у своего начальника и попросил у него прощения. Начальник был буквально потрясен этим и, в свою очередь, тоже попросил прощения, и это помогло восстановить их отношения. Мой друг сказал, что он и его жена настолько глубоко прониклись идеей промежутка между стимулом и реакцией и право выбора, что теперь он решительно настроен остаться в компании и прилагать все усилия для достижения успеха в делах даже в том случае, если бы получил отказ на свою просьбу о прощении. Серьезный вред причиняет не сам укус ядовитой змеи, а вот погоня за этой змеей приведет к тому, что яд достигнет сердца. Поскольку все мы совершаем ошибки, всем нам необходимо прощать самим и получать прощение от других. Лучше сосредоточиться на своих ошибках и попросить прощения, чем фокусироваться на ошибках других и ждать, пока они попросят прощения первыми, чтобы с недовольным видом даровать его. Лучше действовать в духе молитвы «Господи, пожалуйста, помоги мне простить тех, кто совершает грехи, отличные от моих». Льюис писал «Когда я готовлюсь к вечерней молитве», не стараюсь припомнить все совершенные мною за один грехи, в девяти случаях из десяти самым очевидным будет нарушение заповеди любви к ближнему. Я или сердился, или огрызался, или насмехался, или обрывал разговор, или кричал и возмущался. И в моем уме сразу же возникает оправдание. Меня провоцировали, и это было так неожиданно. Меня застали врасплох. У меня не было времени собраться с мыслями. Без сомнения, то, что человек делает, когда его застают врасплох, лучшее свидетельство того, каков он в действительности. Без сомнения, то, что срывается с языка, прежде чем человек успеет надеть личину, является правдой. Если в подвале водятся крысы, вы, скорее всего, увидите их, если войдете туда неожиданно. Но не неожиданность порождает крыс. Она только не дает им спрятаться. Точно так же не неожиданность делает меня вспыльчивым. Она лишь показывает мне, насколько я вспыльчив. А поскольку подвал находится за пределами досягаемости моей сознательной воли, я не в состоянии посредством прямого нравственного усилия пробудить в себе новые стимулы. Сделав всего несколько шагов, мы начинаем понимать, что все необходимые перемены внутри наших душ могут быть сделаны только Богом».